20. Мы оглядели особняк из светлого искристого камня, мягко мерцающего в свете лишайника. Красивый. Никаких архитектурных излишеств, выглядит воздушным. Наверное, из-за того, что состоит из нескольких башенок, связанных изящными мостиками. Притом мостики без намека на перила и напоминают кружево. Даже не знаю, можно ли на них ступить, или это только декоративные элементы. Не успели мы подойти к дверям, как они распахнулись, явив нам забершего в полупоклоне дворецкого. «С возвращением, милорд!» – поприветствовал господина невозмутимый темный. «Добрый вечер, Себастьян!» Кивнул Тринвир, стягивая куртку и передавая слуге. Услышав имя, Дашка округлила глаза и тихо хихикнула. Глядела черного дроу, который находился в другом конце просторного холла, и потусторонне протянула. «Темный творецкий!» «Слушаю вас, леди!» Не оборачиваясь, произнес дроу. «Ничего!» Кудряшка смущенно опустила взгляд. Криона только фыркнула с иронией, глядя на переселенку. Я же смотрела с сочувствием. Похоже, от яда девушку еще не отпустила. «Госпожой Дарьи пыталась закусить Хондрия», – спокойно прокомментировал Тринвир, – «потому она несколько невоздержана на язык». «Учту». На миг прикрыл яркие желтые глаза слуга. Красивые, кстати, глаза, и опасные, так как свидетельствуют о большом магическом потенциале дроу. «Это у аристократов они, как правило, голубые или серые, обманчивые, потому что в итоге совершенно непонятно, какой магией владеет Фейри, но на то они высокородные». «Покажи девушкам их апартаменты», – распорядился Дель Меридит. «Как прикажете, господин», – поклонился Дворецкий. «Вам письма от совета». Тренвир нахмурился, пожелал нам приятного отдыха и стремительно вышел. «Дамы, прошу следовать за мной», – позвал Желтоглазый. «Конечно, мы подчинились». Пока шли по красиво убранным комнатам, я думала, что в данный момент все соответствует оговоренному статусу гостей. Но подозреваю, выйти из этого дома без позволения хозяина так же непросто, как и войти. Ну что же, рано делать выводы. Наши комнаты оказались смежными и имели общую гостиную. Вам принести что-нибудь? Ужин подадут не скоро. Фрукты, чай и сладкое, распорядилась Огненная, окидывая выделенные апартаменты цепким взглядом. «Как прикажете!» Себастьян еще раз поклонился и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Я проводила его взглядом. Вот еще один представитель семейства дворецких полностью подтвердил основные характеристики своего вида. Спокойные, сдержанные, надменные. Смотришь на такого и думаешь, выглядит достойнее хозяина. Вспомнить хотя бы фрика. «Ну что, девушки?» Даша села в кресло и устала, прикрыв глаза, тихо продолжила. «Мне одной кажется, что мы в редкостной...» «Не только тебе!» Криона плюхнулась на диванчика и скинула обувь, не особо заботясь о том, что ботинки не совсем чистые, а ковер светлый. «Мне выйти?» – поинтересовалась Дарья. «Это, как скажет наша прекрасная и таинственная Льета!» – усмехнулась Кри. «Остаемся все!» – вздохнула я. «Но разговаривать тут?» Драконица щелкнула пальцами, и контуры комнаты на миг засеребрились. «Ирьяна, мы ждем!» Криона независимо скрестила руки на груди. «Минутка, мне надо собраться с мыслями». Арвиль! «Что орешь?» «И как им рассказывать?» – паниковала я. «Это же бред бредом! Девочки, у меня в голове обитает древний Хейлар, а я несусь его спасать. Так что ли?» «Надо их усыпить!» После секундной заменки вынес предположение спящий. «Тогда смогу объединить сознание!» «И как ты это видишь?» – ехидно вопросила я, с трудом представляя осуществление плана. «Предложить поспать? Они просто физически не смогут угомониться сейчас». «Решаемо!» – не посчитал это проблемы Хайлар. «Давай заодно поучимся манипулировать чужим сознанием. Смотри, берем ленточку света, сворачиваем из нее вот такую загогулинку и накидываем на твоих девочек. Оп!» «Теперь их начнет одолевать сон. С каждым мигом все сильнее. В момент перехода мозга в состояние покоя надо зацепить сознание и вытащить ко мне». «Ар, я сейчас ничего не поняла. Что за объяснение?» Загогулинка, ленточка, об рассердилась, параллельно наблюдая, как веки приятельниц тяжелеют, и они постепенно оседают в креслах. «Эм...» – смутился хвостатый. «Я просто комментировал свои действия». «Ты отвратительный преподаватель», – спокойно констатировала я. «Нормальный», – даже немного обиделся Арвиль. «Просто линию еще не выработал». «Так, хватит спорить, решительно пресекла это бесполезное действо Где общаться станем?» «Искристый», – кратко пояснил Ар, – «проще всего». В подтверждение слов свет в глазах померка я учутилась в знакомом зале, том самом, где впервые встретила невероятного Хейлара. «Здравствуй!» – усмехнулся зависший в паре метров Орвиль. «Рад снова видеть! Присаживайся!» Не успела спросить куда, как меня толкнуло под коленки, я приземлилась в мягкое кресло. Орвиль хлопнул в ладоши, и рядом с ним появилось такое же. Спящий грациозно сел, обернул хвостом вокруг подлокотника и прикрыл глаза. Кисточка едва заметно подрагивала. «Получается, они поступают так, чтобы не выдавать эмоций?» Сейчас Орвиль волнуется, и хвост будет непроизвольно это показывать, а нельзя. Наверняка в связи с такими особенностями фиксировать предательскую часть тела при разговоре стало почти традицией. Губы ветра грез дрогнули в улыбке, и он шепнул. «Какая ты у меня сообразительная!» «Хватит читать мысли! Нахмурилась, но одергивать спящего не стала, хотя бы потому, что мы теперь и правда не чужие, да и выволочку по этому поводу еще успею устроить!» Арт тихо рассмеялся. Я поняла, что он опять подслушивал, но не успела ничего сказать. Напротив появились два кресла, и через несколько секунд у них очутились Криона с Дашей. Спящий хлопнул в ладоши, и этот неожиданно громкий звук эхом прокатился по залу, заставляя девушек проснуться. Первое, что сделала Криона, запустила в него огненным шаром. Дашка же просто смотрела с огромными испуганными глазами, даже не на Хайлара, а сквозь него. Арни недовольно покосился на Дашу, но ничего говорить не стал. Пламя же драконицы не причинило ему ни малейшего вреда. «Ай-яй-яй!» – осуждающий цогнул языком он. «Что же вы такая нервная, Льета Криона?» Потом повернулся к переселенке. «Милая Дарья, позвольте вам напомнить истину. Меньше знаешь, крепче спишь». «Ты кто такой?» – грозно рыкнула моя огненная подружка. «Ужас!» – вместо Орвиля умирающим голосом ответила Даша. «Ну не надо так официально!» Спящий улыбнулся в лучших традициях своего народа, во все клыки. Даже Криона прониклась набором, что уж о Дашке говорить. «Ирка, только не говори, что ты с ним связалась!» – почти попросила меня подруга. «Ну и зачем вам очевидная ложь?» – скинул черную бровь сотник. «Вы уже и так все поняли!» «Вы вообще оказались на дива умненькой. Почти сложили кусочки мозаики, верно?» «Да», – неохотно ответила Кри. «Но я искренне считала, что все не так плохо. Ирьяна, как тебя угораздила!» «Так получилось?» – пожала плечами. «Девушки, времени у нас не очень много. Решил не ходить вокруг да около Хейлар» поэтому я изложу ситуацию и мои предложения». Арвиль удостоверился, что его внимательно слушают, и пояснил. «За подробностями обращайтесь к Ирьяне, я же обрисую в общих чертах». Спящий кратко изложил все, что я за это время узнала. «Значит, именно ваши бойцы сейчас наводят шорох по всем сопредельным государствам?» – протянула Кри. «И если вы проснетесь, сможете их приструнить?» «Все верно». «И хотите, чтобы мы вместе с Ирьяной спустились в Анли-Гиссар?» – тихо спросила Дарья. «Выхода нет», – развел руками он. «К сожалению, я не знаю, что сейчас творится в городе, и потому Ире будет безопаснее, если вы пойдете вместе». «Не хочу казаться корыстной, но вы упоминали о плюсах для нас», – постучала пальцами по подлокотнику Криона. «Ваши главные проблемы – мужчины», – кратко пояснил Арвиль. «Алисейн был прав, Криона. Наследник найдет вас. Это дело времени. Более того, весьма недолгого времени. Вы сможете ему помешать?» На лице рыжий не дрогнул ни один москул, но глаза так лихорадочно заблестели, что стало ясно без слов. Она пойдет за Орвилем. Уже решила. Ради призрачного шанса на свободу. «Найти? Нет», — покачал головой брюнет. «Но я могу не отдавать». И еще. Предложить вам службу. Нам надо учиться жить заново, возрождать город, защищаться. А нас очень мало, слишком мало. Вам будет дело, Криона. Хорошее, большое дело. Всё, Он ее поймал. Она так же, как и я, всегда хотела делать что-то важное. «А я?» – тихо спросила Даша. «Господин Тейнмир, к сожалению, существует на редкость бесполезная и совсем ничего не умею». «Вы, Дарья, на редкость перспективны», – усмехнулся Ар. «А это окупает все. Да, в городе толку от вас будет мало, но и оставлять тут нельзя». «Ваш первый поклонник не явился сюда только из-за того, что Гиллар Хор – место, защищенное от пространственных переходов извне. Он вынужден идти официально, и если Тайлин вас поймает, мне не отдаст, а вы нужны». «Зачем?» «Целитель душ, вы же понимаете, что собой представляет мой народ». «Если они, как вы, я ничего не смогу сделать», – покачала головой Даша. «Даже потом, когда выучусь, вы как выжженная пустыня, как этот зал, тьма с редкими искрами, и вы не хотите ничего менять». «Даша, перед вами крайне запущенный случай», – негромко рассмеялся Орвиль. «Но вы нужны другим Хайларам. Где еще я найду молоденького, но такого сильного врачевателя? Уверен, вы справитесь». А я смотрю на вас и совсем не уверена, нахмурилась Переселенка. На меня и не надо. Значит, вы предлагаете защиту? Да. Согласна, почти хором сказали подруги. Ар, где вход в город? спросила я, так и не поняла. И как далеко от входа до тебя? Это долина, и есть вход, улыбнулся спящий. «Огненное озеро приведет к огненному пути, радужный водопад к пути воды, воздушный вход этой долины разрушен». Спрашивать, что произошло с порталом, выходящим на путь Земли, я не стала. Смысла нет. «А идти по анле можно долго», — продолжал спящий. «Если короткая дорога невредима — пару дней, если кружной — неделю». «Он такой большой?» — изумленно охнула я. «В основном это линии защиты», – поморщился Ар. «Прошу позже рассказать об этом подробнее», – мешалась Кри. «Все непременно». «Если все непросто, имеет смысл нарисовать карту», – мелодично проговорила Дарья. «И в трех экземплярах Арвиль. Как у вас геометрия?» «Карты будут», – улыбнулся Тейнмир, откидываясь на спинку кресла. «С геометрией все в порядке. Я один из архитекторов города». «Да, невероятно талантливый творец, его работы невообразимы. Кто бы вас не создал, изначальная божья искра в тебе есть, Арвиль, иначе ты бы не был тем, кем являешься». «Возвращайтесь!» – сцепил пальцы в замок Ар. «Тут, конечно, время идет по-другому, но вы так неосмотрительно послали дворецкого за чаем, что лучше не задерживаться». Не дожидаясь реакции с нашей стороны, спящий хлопнул в ладоши, и свет померк, чтобы уже через миг расколоть ему ослепительным сиянием. Постепенно становясь более тусклым, оно позволило различить очертания комнаты, выделенной нам в доме Тренвира. «Ирка, ты меня всегда могла удивить!» – простонала Криона, держась за виски и морщась от боли. Дашка была в таком же положении. Только я не чувствовала ни малейшего дискомфорта. «Потому что ты менталист!» пояснил Орвиль с любопытством, наблюдая, как девушки приходят в себя. «Ну что же, все идет хорошо». «У меня вопрос», – проговорила Переселенка, аккуратно вставая и подбираясь к угловому столику, на котором стояли графин с водой и два бокала. Наполнила последние и, немного шатаясь, пошла обратно. Передала один к Реоне, и та тут же жадно его осушила. «Что-то им очень уж плохо». «Так что за вопрос?» – напомнила кудрявой блондинке. «Идти по городу как минимум два дня. Неизвестно, в каком он состоянии. Как быть со снаряжением и едой? Вернее, где брать?» «У меня кое-что было, но все осталось в гостинице», – развела руками. «То есть мы пустые?» – Криона откинула упавшую на глаза рыжую прядь. «И у нас впереди неизвестно что?» «Ирка, напомнив в чьем доме вы остановились», – посоветовал спящий. «Вот ни за что не поверю, что у этого типа нет всего необходимого». Я послушно озвучила. «И он даст нам покопаться в своей оружейной?» – иронично заломила бровь Даша. «Или в секретную кладовку пустит?» «Допустим, можно и не спрашивать, но для начала их еще надо найти», – прикусила губу огненная. «Не может туда быть свободного входа!» Раздался негромкий стук, заставивший нас вздрогнуть, несмотря на то, что появление Себастьяна мы ожидали. «Войдите!» В комнату прошел невозмутимый эльф, поставил поднос на столик, поклонился и удалился так же бесшумно, как и пришел. «Вот, кстати, еще одна проблема», – прокомментировала появление дворецкого Кри, потом прищурилась, щелкнула пальцами и раздался еле слышный звук, как будто струна порвалась. «Этот хитрец за несколько секунд оценил обстановку, да еще и подслушивающее заклинание оставил. Шустрый тип». «Фэйри!» – злобно прошипела Дарья, будто расовая принадлежность уже диагноз, хотя она не так уж и далека от истины. Невеста наследника закрыла глаза и раскинула руки. С пальцев сорвалась мелкая красная пыль, молниеносно усыпавшая стены. Затем из каждой алой искорки протянулись тоненькие ниточки, соединяя их одна с другой и так по всему помещению. Внутренний периметр гостиной окружила невесомая сетка, которая чуть заметно светилась. «Теперь можно и поговорить!» немного устала, сказала Криона. «Что нам понадобится?» Дарья порылась в сумке и вытащила бумагу и карандаш. «Еда и вода», – кратко ответила Рыжая. «Это, наверное, основное, особенно если с нами идешь ты. Мы с Иркой можем не есть несколько дней и особо не терять силы». «Да», – согласилась я, – «но на четвертые сутки идет резкое ослабление организма, при том до состояния лежу пластом». «Также нужны веревки, карабины, крючья и прочая прелесть», – начала перечислять я. «Арвиль не знает, в каком состоянии город. Прошла не одна тысяча лет, да и неизвестно, что там за это время могло завестись. Свято место!» «Пусто не бывает», – со вздохом закончила поговорку Кри. «И еще один вопрос. Как мы попадем к порталам?» «Под предлогом осмотра достопримечательностей», – рассказала о своей задумке я и «Идель Меритит, конечно, ни капли не удивится, что нежные дамы пойдут с рюкзаками!» Мрачно пробормотала огненная, потянулась к чайничку и разлила насыщенный темный напиток по чашкам. «Кстати, про рюкзаки. И еще их надо найти!» Тут за пазухой зашевелилась ладушка и тихо попросила «Выпусти!» Осторожно достала маленькую хондрю и положила на колени. Дашка вздрогнула. Лицо на миг исказило гримаса брезгливости и страха, но она быстро взяла себя в руки. Криона же с любопытством смотрела на юную королеву. «С веревками помогу!» – прошелестела Лилада. «Притом особенными!» «Также могу выработать специальный состав. Намазываете на руки и сможете по стенкам ползать!» «А не прилипнем?» – недоверчиво осведомилась рыжая, аккуратно беря кружку и делая глоток. Паучишка только покачала головой. «Нет, объяснять долго, говорить сложно». «Слушай», – подалась вперед невеста наследника. «А случаем не из-за этого разведчики дроу по пещерам скачут, так что не угнаться, даже по потолку». «Арахны снабжают», – согласно кивнула Хондрия. «Ясно». Переселенка потянулась к подносу, но на миг замерла и выбрала небольшое зеленое яблоко. «Тогда уже легче». «Остальное могу поискать». Лада перепелзла с моих колен на стол, придирчиво оглядела предложенный ассортимент и взяла небольшое печенье. Аккуратно откусила и продолжила. «Я мелкая. Не увидят». «Было бы хорошо. Последовав примеру подруг, я увела с блюда грушу, параллельно ласкающей, проведя пальцами по спинке дочки. «Умница моя». «Ири». «А что он пообещал тебе?» – вдруг спросила Даша. Я замерла, подбирая слова. Грустно улыбнулась и ответила фразой, некогда услышанной от спящего. «Ветер в крыльях разума». Судя по всему, подруги ничего не поняли, но настаивать на объяснениях не стали. «Доели мы в тишине и разбрелись по комнатам, потому что душ – наше все». Пока приводили себя в порядок и переодевались в любезно предоставленные платья, пришло время ужина. Хозяин дома, как и обещал, не почтил нас своим присутствием, но мы прекрасно справились и без него. Сытые и уставшие после ужина вернулись к себе и, не сговариваясь, отправились спать. От меня сон сбежал, хотя по дороге в спальню глаза уже закрывались». «Пойдем в город». Голос Арвиля заставил вздрогнуть от неожиданности. «Не знаю», – честно ответила я. «У тебя все там так, потусторонне, прекрасно, но неуютно. Не расслабиться, а я так устала, Ар». «Отбеготни?» – сочувственно спросил спящий. «Ири, что поделаешь? Не думала же ты, что путешествие будет легкой прогулкой». «Нет, конечно», – улыбнулась в ответ. «Но, если честно, невзирая на свои же слова, не рассчитывала, что моей жизни будет что-то угрожать. И, кстати, ты уже неделю тянешь с занятиями». Высказывание того, что накипело, как обычно пришлось на редкость на неудобное время, Арвиль считал аналогично. «Ирка, хватит вести себя так!» – раздраженно рявкнул спящий. «Я тебе удивляюсь». «Сколько можно то впадать в детство, то позиционировать себя прямо противоположным образом? Ты уж определись». «А я не хочу», – надменно вздернула нос, хотя прекрасно осознавала, что вредный хвостатый прав. «Я – это я, и не собираюсь сознательно себя менять. Конкретно данное свойство мне не мешает». «Собираешься быть вечным ребенком?» Казалось, Хайлар удивился. «Тогда все твои усилия напрасны. Ты же хотела, чтобы муж увидел в тебе взрослую». «Хотела», – спокойно согласилась со словами спящего, но теперь желание немного изменилось. Поняла, что детский взгляд на жизнь драгоценен, и терять его нельзя, или хотя бы не нужно выживать насильно. «С чего это вдруг такие перемены?» – язвительно поинтересовался Ар. «На тебя смотрю, на твой народ». «Да, это не очень красиво, но нельзя же вечно держать эту тему под запретом». «Не понимаю, о чем ты?» – невозмутимо проговорил Хайлар. Настолько невозмутимо, что это казалось неестественным, особенно по сравнению с тем, какие эмоции звенели в его голосе совсем недавно. «Однажды ты сказал, что вы ущербны», – осторожно подбирая слова начала я. «А ведь в чем-то это так и есть, и вовсе не из-за вашего создания. Просто у вас в жизни не было ничего, кроме ненависти. Так нельзя». «Это неправильно. Счастье, свет, радость, жизнь. Ощущала ли ты хоть что-то из этого? Скажи, что вы могли дать своим детям?» Не знаю, на что рассчитывала. Наверное, на диалог, спор или что-то в этом роде. Но к яростному рыку, в котором смешалась неистовая злоба с отчаянием, была не готова. «Мы давали все, что могли. Жизнь безопасную, без боли, хотя бы физической, ирьяна В то время и это было даром небес». «Весь мой запал, как водой затушили. Этой короткой фразы хватило. Создатель, какими же надо быть зверьми, чтобы использовать детей?» «Они считали их таким же лабораторным материалом», — сухо сказал арвиль, «но еще и не оправдавшим надежд». «Стоп, они тоже созданы, но я думала...» «Кто бы нам дал?» — усмехнулся спящий. Ири их выводили как вторую партию небольшую всего десяток думали что нашли ошибку и если оружию на начальном этапе будет лет 5-7 будет легко вложить все что надо но малыши их разочаровали создатель горестно простонала я понимаю что все увиденное раньше сотая доля огромного айсберга сколько же им пришлось вынести «Да, дети получились как дети, меняться не хотели. Казалось, сам Всевышний смеялся над попытками ученых притупить чувства, увести эмоции на задний план, поссорить, воспитать определенным образом. Ничего у них не получалось». В голосе Сотника звучало такое торжество, что я вздрогнула. Но уже на следующей фразе голос снова как помертвел. Зато выяснилось, что на малейшие уши ребенка очень трепетно реагирует любой взрослый Хейлар. И мы их любили, Ири. Мы жизни без них не мыслили. Если стоял выбор, я или малыш, не было даже секундных колебаний. Они это очень быстро поняли и стали использовать для дрессировки. Сама понимаешь, каков был итог выбора посторонней Ферри или наш ребенок? Так мы научились убивать. Почему я начинаю ненавидеть свой народ?» «Не надо», – грустно ответил Орвиль. «Выродки есть везде. И, как ты сама сказала, ненависть никуда не ведет. Только к смерти. А мы все равно хотим жить, как и ты. Бедные дети. Что с ними стало? Их тоже усыпили?» «Нет». Сейчас невозмутимость впервые подвела спящего. Голос дрогнул. Никто не выжил, Ирьяна. Маленькие, слабенькие. Долгая пауза, во время которой я утираю горячие слезы, не весь как оказавшиеся на щеках, и эхо, в котором было боли столько, что я вздрогнула. Я не сберег. И Арвиль ушел, скорбеть о том, что не смог сохранить. А я осталась плакать в огромной постели в чужом доме, построенном на осколках того, что так и не стало великим. Плакать о тех, кто умер за тысячи лет до моего рождения. Но потеря была так свежа, что это рвало сердце. Не мое. Я плакала за него. Он уже давно не умел этого.